«Тайник великого магистра». «Не молчи», — потребовал Одинцов, — «говори что-нибудь». После звонка в Аракса они с Муниным стремительно собрались и через четверть часа уже ехали в машине. В Аракса вернул Одинцову песенку про Пупуаса как сигнал опасности, только уже смертельный, и дал понять, что в Старую Ладогу надо попасть как можно скорее. 130 километров от Петербурга, не нарушая правил и не привлекая внимания. Одинцов через Московский проспект и кольцевую магистраль выбрался из города на мурманское шоссе, там пристроил свой лендровер за ходкой фуры и глянул на сидящего рядом Мунина. По лицу историка текли слезы. «Чего ревешь? Он же сказал, что потом догонит». Одинцов сам себе не верил. «Давай, говори, не молчи!» «Что говорить?» — хлипнув спросил Мунин. «Не знаю. Что хочешь. Говори, чем занимался последнее время по работе. Это было как-то связано с исследованием. Может, тебя еще раньше зацепили, и мы не там ищем? Утрись и рассказывай». Мунин вытащил из бардачка салфетки, промокнул слезы и долго сморкался. «Никак это не было связано». Наконец заговорил он. «То есть с Павлом связано, конечно, по линии музея. Вы же про шняву фрау Марта читали, наверное?» «Не читали?» «Это такое старинное парусное судно, шнява. Фрау Марта затонула на Балтике, а недавно ее нашли и подняли, и все, что там было, передали к нам в Михайловский замок». «Почему?» «Ну, как? Груз в основном предназначался Павлу». Это 1781 год. Кое-что для Екатерины, но большей частью для него. Статуэтки, скульптуры, картины. Их покупали в Европе по списку. Что-нибудь интересное? Одинцов спрашивал машинально, чтобы отвлечь Мунина от мрачных мыслей, да и самому отвлечься. Там же, наверное, давно сгнило все, за столько лет на дне. «Ничего не сгнило». «Разве что мебель деревянная, и то ее песок законсервировал. Со статуэтками сейчас реставраторы работают, а картинам вообще хоть бы что. Их перед отправкой запаяли в свинцовые тубусы. Так можно и тысячу лет пролежать». Одинцов отогнал мысль про запаянный цинковый гроб, стандартную тару для груза 200. «Не хотелось верить, что вараксы больше нет, но тут без вариантов». Скомандовал уезжать без него, значит, нашли и обложили. Что живым он, академикам не дастся, сомнений не было. «Значит, свинцовые трубы», — продолжал Одинцов. «А внутри что? Натюрморты и пейзажики постаральные?» «Не без этого», — согласился Мунин. «В списке часть картин перечислены по жанру, а часть по тематике. Правда, тематических всего раз-два и обчелся». Мне для них поручили справки составить. История, сюжета и тому подобное. Я как раз о тамплиерах писал. А потом это началось. Он снова зашмыгал носом. «Вот, а говоришь, ничем таким не занимался», — поспешил сказать Одинцов. «Я про тамплиеров, по большому счету, только из твоих записок узнал. И что там за картины?» «Одна картина». Мунин опять стал сморкаться. На эту тему только одна. Граф Гишар де Божжо вскрывает тайник на могиле своего предка Гийома де Божжо, бывшего великого магистра. «А в тайнике что?» — Одинцов посмотрел на спидометр. «Говори, говори, нам до Ладоги часа полтора пилить». «Значит, дело было так», — начал Мунин. Рассказывал он обстоятельно и по привычке злоупотреблял энциклопедическими подробностями. Однако в результате историк отвлекся от мысли о Вараксе. А Одинцов получил довольно складное представление про события 700-летней давности. Гийон де Бажо происходил из королевского рода и был великим воином, которого уважали даже враги. Его избрали великим магистром ордена храма в трудное время, когда мусульмане успешно вытесняли христиан из святой земли. Долгие годы Гийом занимал высокий пост, бился с рацинами и унимал распри между рыцарскими орденами. Он готовил объединение темплиеров с госпитальерами, но не успел закончить дело. А когда в 1291 году войска султана осадили главную христианскую крепость Акра, старый храмовник возглавил ее оборону. «Акра — это нынешний Акко на севере Израиля, рядом с Хайфой», — пояснил историк. Де вышел на крепостную стену в легких доспехах, и стрела попала ему в левую подмышку. Другие защитники увидели, что великого магистра уносят, и тоже захотели бежать, а он их остановил словами «Я не отступаю! Я убит!» «Гийома де Бажо похоронили в Святой Земле», — говорил Мунин. А позже новый великий магистр тамплиеров Жак Демле перевез гроб с его телом в подземелье парижской резиденции ордена, которая называлась Тампль, то есть храм. Потом Демле рассорился с папой римским Климентом V и королем Филиппом Красивым, был арестован вместе с другими рыцарями-храмовниками и в конце концов казнен. «Что не поделили?» — для порядка спросил Одинцов. «Деньги, конечно». Мунин трудно высморкался. «Как всегда, деньги». Орден создал европейскую банковскую систему и кредитовал многих королей огромными суммами. Филипп Красивый тоже был должником тамплиеров и однажды подумал, «Если не будет ордена, то и долг возвращать не надо. Даже наоборот, можно прибрать к рукам рыцарские денежки» а дальше сговорился с папой Климентом и устроил тамплиером Черную Пятницу. Вы же знаете, что с тех пор Пятница 13 считается несчастливым днем. Историк рассказал, что король подбирался к сокровищам ордена, а Жак-де-Малая нашел способ их спасти. Ради такого дела великий магистр тайно посвятил в рыцари молодого графа Гишара де Божо. Когда орден храма был разгромлен, Гишар получил у короля разрешение перезахоронить своего знаменитого предка Гийома в фамильном склепе. Он вскрыл тайники Тампля, которые указал ему Жак-де-Моле, и под видом траурной процессии эвакуировал из резиденции ордена все, что нужно. «Круто», — признал Одинцов. «То есть парень выгреб из подвалов в золотишко и где-то перепрятал?» «Большой подвиг! Есть о чем картины писать!» Мунин вступился за графа. «Это вы зря. Насчет золота там вообще непонятно. Де торжественно въехал в Париж года за полтора до ареста. Вот это было действительно круто. Конная свита, шестьдесят рыцарей, белые плащи с красным восьмиконечным крестом вот тут на плече, сотни сержантов, лучников, оруженосцев. Представляете себе процессию?» Весь город сбежался посмотреть, а в обозе везли 150 тысяч флоринов. Это больше, чем полтонны золота, между прочим. Плюс на двенадцати мулах кожаные кофры с серебром — еще тонны полторы. Вывести даже такой груз тайком под видом гроба нереально. А ведь это была только малая часть казны ордена. Золото и серебро успели спрятать раньше, королю почти ничего не досталось. И по этому поводу есть разные версии. Кто спрятал, куда спрятал. «Я про другое», — продолжал Мунин. Главный тайник находился в основании одной из колонн Тампля. По слухам, там стоял некий контейнер, а в нем чуть ли не чаша святого Грааля или что-то подобное. В общем, Гишар де Божжо спасал не деньги, а ценность намного дороже любого золота. Так что не надо иронизировать насчет картины. Граф ее заслужил. Кстати, люди Филиппа Красивого действительно обнаружили полость в колонне, когда ограбили Тампль. Тайник существовал, но что в нем было и куда девалось, никто не знает. Ну и ладно, — резюмировал Одинцов. — Считай, приехали. На большой развилке он свернул с Мурманского шоссе направо, и через несколько минут фары ландровера высветили дорожный указатель. Одинцов с Муниным оказались в Старой Ладоге. Старой она стала называться 300 лет назад, когда Петр I основал Новую Ладогу. Городок тоже на реке Волхов, но ниже по течению, у самого Ладожского озера. А за восемь веков до Петра жители процветающей Ладоги наняли на службу варяжского ярла Рюрика с дружиной поддерживать порядок. Рюрик вскоре пошел дальше, он собрал под своей властью окрестные земли и основал династию великих князей. Так появилось государство Русь, от столицы которого теперь остался лишь сонный поселок с развалинами древней крепости, двумя тысячами жителей и полутора десятками церквей. Варакс, уйдя со службы, купил на окраине старой Ладоги покосившуюся избу. Со временем выстроил вместо нее солидный дом, облагородил участок, стал зазывать в гости друзей и деловых партнеров. А в последнем телефонном разговоре велел Одинцову привести сюда Мунина. Имение Вараксы надежно скрывал высокий глухой забор, из-за которого виднелись верхушки плотного строя сосен. Кругом промозглая серая темень ни не огонька, хотя время было не слишком позднее. «Здесь вообще кто-нибудь живет?» — спросил историк. «Есть соседи какие-то?» Одинцов неопределенно пожал плечами и пошел открывать ворота. Ворог собрался за любое дело обстоятельно и по-военному строго. В жилом состоянии дом круглый год поддерживала автоматика. Обогрев, насосы, дизель-генератор с автозапуском на случай отключения электричества. Хозяина и гостей всегда ждали тепло и комфорт. К тому же Варакса приплачивал соседским мужикам, чтобы зимой постоянно чистили проезд. Мужики были рады стараться и тщательно охлопывали лопатами грани сугробов, наметанных вдоль забора. Как говорят в армии, снег должен быть белым и квадратным. Одинцов загнал лендровер под крышу стоянки на участке и снова запер ворота. Любопытный Мунин тем временем разглядывал аккуратный фахверк. Кованный флюгер в средневековом стиле. Крутые скаты черепичной крыши, перекрестья темных балок поверх штукатурки стен, наглухо закрытые ставни. Изнутри увидеть логово Варакса историку не довелось. Одинцов вынул из багажника сумки, прошел мимо крыльца и обогнул дом. Ломая насты, протаптывая в снегу тропинку для Мунина, он вел их к просторному заднему двору. Там, на лужайке, из-под снега выглядывала кирпичная уличная печка с большой жаровней. Мечта любителей шашлыков. А неподалеку под сугробами угадывался стоящий поперек двора длинный обеденный стол со скамьями по обе стороны. Одинцов провел Мунина через двор к небольшому флигелю, подергал ручку с запертой двери и вынул из сумки электрический фонарь, примолвив задумчиво. «Он сказал, что я знаю всякие секретные места и разберусь без него. Интересно, где ключ?» «А вы не знаете?» — удивился Мунин. «Нет. Я двадцать лет сюда езжу, но внутрь Варакса никогда никого не пускал. В дом — пожалуйста, там туча народа перебывала. Суда ни — ни-ни. Личное пространство». «Может, ломиком попробовать?» Одинцов покосился на историка. «Ломиком, говоришь?»